Глава 3. Сборы Утром леди Дельфина закрылась в своей спальне и не покидала ее до самого моего отъезда. Новая кухарка еще не объявилась, и мои голодные сестры бродили по дому с урчащими животами похожие на унылых, непрекаянных призраков. Вот беда-печаль, когда не можешь сам себя обслужить. У меня, в отличие от этих бытовых инвалидок, руки росли оттуда, откуда надо, и я бодро отправилась на кухню готовить себе завтрак. Из погреба я достала корзинку с яйцами, попутно ругаясь на неудобство местной одежды. Длинные, громоздкие юбки — это, конечно, женственно и красиво, Но спускаться в них за продуктами по деревянной лестнице с узкими перекладинами вместо нормальных ступенек – тот еще аттракцион. Штаны бы мне сейчас! Растопив плиту, я грохнула на комфорку большую чугунную сковороду. Другой в шкафчиках не нашлось. И разбила в нее два яйца. И тут же, привлеченные запахами еды, в кухню заглянули две страждущие гиены дверь приоткрылась и в просвете друг над другом показались головы и веттые кладепты ноздри сестер раздувались глаза блестели а нам потребовала тощая вон яйца вот плита дерзайте ответила я накладывая себе в тарелку глазунью острый подбородок супового набора задрожал готовить прошипела она алчно наблюдая за моей трапезой «Самой? Я леди! Это ниже моего достоинства! Я тебе что, челядь какая-то?» «Ну, значит, голодай!» Пожалуй, я плечами и под двумя жадными взглядами отправила в рот кусочек яркого, полужидкого желтка. «Кто не работает, тот не ест!» Дверь захлопнулась с такой силой, что зазвенело стекло на полках серванта. Однако уже через минуту приоткрылась опять впустив в кухню робеющую толстушку. «Мэри!» И ветто бачком протиснулась к плите и взглянула на нее испуганными глазами, будто не плита это была, а монстр, готовый ее сожрать. «Ты мне поможешь?» «Я никогда не готовила!» Она взяла из корзинки яйцо с таким видом, словно боялась, что оно взорвется в ее руке. «Очень кушать хочется!» жалобно протянула она. Что ж, стремление к труду надо поощрять. Быстро, покончив с завтраком, я встала у плиты рядом с Иветой и принялась руководить процессом. Так, сковорода еще не остыла, и масла на ее дне для готовки хватит. Не надо нам лишнего жира. Толстушка слушала меня и кивалась серьезным лицом, будто готовилась к сложной ответственной миссии. Вот умора. На секунду мне стало жалко эту избалованную девицу. Могла бы вырасти нормальным человеком, если бы ее правильно воспитали. Возьми яйцо и разбей его в сковороду. «Как разбить?» — в серых глазах и Иветты отразилась растерянность. Она смотрела на меня доверчиво и с благоговением, словно я была богиней кулинарии. «Да вот хотя бы о стенку сковороды. Прямо вот об это...» Моя ученица с сомнением коснулась закопченного чугунного края. Да, не робей. Иветта переступила с ноги на ногу, затем глубоко вздохнула, собираясь с духом, и сделала так, как я велела. Ой! Часть скорлупок полетела в шипящее масло, часть запуталась в вязкой смеси желтка с белком. Ничего, первый блин всегда комом, успокоила я расстроенную девчушку. Выше нос, сейчас исправим. Деревянной лопаткой я принялась выковыривать скорлупу, попавшую в яйцо. А теперь давай второе туда, только аккуратнее. В этот раз у Иветты все получилось идеально. Глазунье не растеклась, ничего лишнего в нее не попало. Яркое, выпуклое солнце в центре круглого облака. Гордая собой толстушка, как ребенок, захлопала в ладоши. «Смотри, Мэри, смотри!» – воскликнула она. «Какая красота! Это я сделала сама!» Ее щеки раскраснелись, лицо озарило широкая улыбкой, и на миг Иветта стала почти хорошенькой. Больше не хотелось называть ее свинюшкой. Я помогла переложить жареные яйца на тарелку. На обычную глазунью довольная Иветта смотрела как на чудо. Поставив локти на стол и подперев ладонями щеки, она с восторгом разглядывала результаты своего труда. «Чего не ешь? Голодная ведь!» «Красиво!» — вздохнула Иветта. «Яйца красивые? Ну ты даешь!» — рассмеялась я. «Приятно уметь что-то делать!» «Теперь не пропадешь!» Кивнув, толстушка тронула вилкой желток и мягкий оранжевый. Он растекся по упругой поверхности белка попробовав кусочек и вето в блаженстве прикрыла веки это самое вкусное что я когда либо ела шепнула она проживав и я снова по доброму рассмеялась потому что сама приготовила за окном кружились крупные хлопья снега ветер утробно завывал в дымоходах дневного света не хватало и на обеденном столе уютным огоньком мерцала масляная лампа Дверь в кухню приоткрылась, и в тишине раздалось завистливое шипение. «Предательница! Зато я сытая!» Иветта показала сестре языка и погладила себя по круглому животу. Сразу после завтрака явился мистер Гадар. Дороги замело, и сегодня он приехал не в экипаже, а на санях. Из окна кухни я видела, как рядом с домом остановилась роскошная деревянная ладья с загнутыми полозьями, проложившими в снегу две борозды. Кучер сидел на белом коне, а мистер Гадар на скамье, застеленный шкурами. «Доброе утро, леди Мэри!» поклонился мужчина, когда я вышла его встретить. В густой рыжей бороде горели снежинки, на плечах кафтана выросли погоны, меховая шапка напоминала сугроб. «Надеюсь, за ночь вы передумали ехать в Блэквуд?» «Не хочу вас расстраивать», Но мои планы не изменились. «Что ж...» — вздохнул мистер Годара и протянул мне руку в перчатки из коричневой кожи. «Тогда полезайте в сани, поедем выбирать вам наряд». Огромные на вид сани внутри оказались не такими уж и широкими. Устроившись на лавке, я тесно прижалась к плечу своего спутника. Городской советник повернулся ко мне, и в зарослях его густой рыжей бороды запуталась улыбка. Кучер тронул поводья. Конь фыркнул, и деревянные полозья с шорохом заскользили по рыхлому снегу. Ехать в крытой повозке было бы теплее, но колеса карет больше не справлялись с той кашей, в которую превратила дороги зима. В конном кабриолете ветер летел в лицо и зажигал морозным румянцем щеки. Но хуже ветра был снег. На смену мягким крупным хлопьям пришла колючая мелкая крупа. Фигурные кованые ворота Гринхолла остались позади. Мы выехали на городскую улицу. По обеим сторонам от дороги тянулись богатые особняки за высокими оградами. Вскоре они сменились домами попроще. Явно квартирами. Это были здания из красного кирпича и серого камня высотой не больше трех этажей. Все первые этажи занимали лавки, сани неспешно скользили по оживленной улице и отражались в стеклах витрин. С любопытством и восхищением я разглядывала многочисленные вывески. Каждая была настоящим произведением искусства. Не просто дощечки с надписью, а кованные фигуры, которые крепились Фасадом зданий с помощью кронштейнов. Металлический диск солнца. Мистер Гадар объяснил, что это знак таверны. Чаша и змея, аптека. Ягненок внутри черного круга, мясная лавка. Крентель, булочная. Сапог, ключ, чаша, оплетенная виноградной лозой. Ножницы, разрезающие расческу. Наши сани остановились рядом с вывеской в которой я не без труда узнала швейную машинку. ателье. «Вот мы и на месте», — объявил мистер Гадар и спрыгнул в сугроб. Тротуары, как и дороги, были нечищены, и прохожие проложили в снежном Насте узкую тропинку. «А какое сегодня число?» — выдохнула я. Облачко пара. 28 декабря». «То есть скоро Новый год?» «Да, через пару дней», — нахмурился мистер Гадар, не понимая, к чему все эти расспросы. Я огляделась. Город, заметенный снегом, был совсем не украшен к празднику. В окнах квартиры, витринах магазинчиков не сверкали гирлянды. На площади, что виднелась вдали, не стояла наряженная елка. В Гринхолле ничего этого тоже не было. Похоже, в этом мире Новый год не отмечали. Какая жалость! Зима без главного детского праздника не зима вовсе. Если останусь жива и обзаведусь новым мужем, в собственной семье обязательно введу эту красивую традицию. Мистер Гадар толкнул дверь подкованной вывеской, и мы вошли в просторное помещение, полное манекенов в платьях. Тут же нам навстречу поспешила низенькая старушка с гулькой и моноклем. Оглядев мои лохмотья, она неодобрительно подсокала языком. Как можно в такой худой накидке, в такой лютый холод? Она повернулась к моему спутнику и с сердитым видом принялась его вычитывать. Как не стыдно морозить такую красоту? Сляжет бедная девочка, и что вы будете делать? Ей же еще рожать вам детишек. Совсем не бережете молодую жену. Леди Мэри не моя жена, смущенно улыбнулся мистер Годар. Я просто привез ее выбрать себе платье. Несколько секунд старушка буравила советника подозрительным взглядом, затем замахала на него руками. «В таком случае, кыш отсюда, кыш, кыш! Подождите у двери, нечего мужчине совать нос в женские дела. Позовем, как надо будет платить!» Хозяйка ателье бесцеремонно взяла меня под локоть и утащила вглубь магазинчика. Следующие два часа я занималась тем, что под ее чутким руководством Примеряла платья. Все они были ужасно шикарными и одновременно ужасно неудобными. Длинные многослойные юбки делали одежду тяжелой громоздкой. В таких нарядах не побегаешь, в подвал не спустишься, на антресоль не залезешь. Да с меня семь потов сошло, пока я их просто надевала и снимала. В ателье даже имелась особая работница, которая помогала клиенткам затягивать корсет. Эти платья для красоты, вздохнула я, чтобы красиво стоять и красиво сидеть. А что еще нужно молодой леди, удивилась портниха. На велосипеде ездить, принялась я мысленно перечислять. На лыжах ходить, грядки полоть, с детишками в снежки играть, по дому шуршать, дышать, в конце концов. Дышать в затянутом корсете и правда было тяжеловато. Старая одежда Мэри хоть и выглядела убога и от холода не спасала, зато под нее не надо было надевать это орудие пыток. Последние годы я и без того была закована в корсет, в корсете старости. И теперь в новом молодом теле хотела чувствовать легкость, свободу движений, снова стать ловкой, гибкой, активной, а не ощущать себя деревянной куклой, которая ни нагнуться не может, ни вздохнуть. «Возьму это платье. Больно оно мне понравилось», — кивнула я на манекен. С него на меня смотрел роскошный наряд из мерцающей парчи, в котором причудливо сочетались бежевые, золотистые и синие тона. «А кроме этого, пошейте-ка мне красивый брючный костюм. Удобный, теплый и чтоб движение не стеснял. Красивая женщина в любой одежде хороша. Надо иметь наряды на все случаи жизни». Покажусь чудовищу сначала в платье, пусть увидит, какая хорошенькая жертва ему досталась. Произведу первое, самое важное впечатление, а потом, если хозяин Блэквуда оставит меня в живых, потихоньку переоденусь в штаны. Штаны я нежно любила и отказываться от них не собиралась. Ходить целыми днями в корсете, да завернутой в 10 тряпок, как капуста. «Нет, увольте!» «Брючный костюм?» – задумалась портниха. «Для господина в дверях?» – она посмотрела в сторону входа, где уже который час меня терпеливо дожидался мистер Гадар. «Нет, не для него». «Значит, для вашего батюшки или для брата? Но я должна снять мерки». «Нет, не для батюшки и не для брата. Для меня». Седые брови старушки изогнулись, глаза округлились, став по форме совсем как линзы ее монокля. — Как для вас? Штаны? — Красивые, женственные штаны, — убежденно кивнула я. Портниха осуждающий покачала головой. — Женственные штаны? — Это, простите, оксюморон. Оденьтесь в такое, вас засмеют. Ха, меня в жертву чудовищу собрались принести. Неужто она думает, что после этого я испугаюсь косых взглядов и шепотков за спиной? Ничего подобного, не засмеют. Я еще новую моду в нее не введу. Вот увидите. Старушка окинула меня скептическим взглядом, но спорить не стала. Я позволила снять с себя мерки, выбрала ткань для будущего брючного костюма и сразу оплатила его на тот случай, Если чудовище меня таки сожрет, и мне не удастся забрать заказ. И все же я надеялась вернуться сюда, в этот уютный магазин, где сладко пахло ванилью и корицей. Похоже, за стеной ателье была булочная. Я верила, что замок на холме не станет конечным пунктом моего путешествия, что моя новая жизнь не оборвется так скоро. Меня переполнял странный, несокрушимый оптимизм. Помимо шикарного золотисто-синего платья на манекене, я прикупила еще несколько нарядов попроще, раскошелилась и на зимнее пальто, и на новые теплые сапожки, в которые мне не терпелось переобуться. Лавку мистер Гадар покинул весь увешанный свертками. Бедняга два часа провел, разглядывая улицу за окном ателье, а после я наглым образом превратила его в навьюченного ослика и этот мужественный господин ни словом меня не упрекнул. Под густым снегопадом мы вернулись в Гринхолл, где с помощью Иветты я переоделась в свое новое, невероятно красивое платье. Я попросила ее не затягивать корсет слишком туго, но моя помощница постаралась на славу, едва не сломала мне хребет. — С твоим рвением я до чудовища не доеду! Помру прямо на полу своей спальни! сказала я, когда толстушка ослабила шнуровку жесткого пояса. и Вето смущенно развела руками. Понимаю, хотела как лучше. Осиная талия и все такое. Пока я одевалась и прихорашивалась, мистер Гадар по моей просьбе спустился в погреб за кастрюлей свежего супа. От вчерашнего борща ничего не осталось. Слишком много в Гринхолле было голодных ртов и ленивых задниц. Пришлось утром снова вставать к плите. Благо продуктов, что советник привез накануне, хватило, чтобы еще раз приготовить монстру гостиниц. Новый борщ получился ароматным и наваристым, но, судя по его количеству, за время моего отсутствия кто-то таки успел сунуть нос в кастрюлю. У, воришки, только оставишь еду без присмотра, набегают, как крысы. — Вы так и поедете в Блэквуд с кастрюлей? — спросил мистер Гадар когда я вышла из дома. Его рыжие кустистые брови поползли вверх. Забавный, наверное, у меня был видок. Я стояла на крыльце в пышном бальном платье, в белом меховом манто и держала в руках большую кастрюлю с супом. — Так и поеду, — кивнула я. — Помогите мне, пожалуйста, забраться в сани. Снегопад, слава богу, закончился. Небо к вечеру окрасилось в удивительные цвета. Облака были похожи на кусочки розовой ваты, которые окунули в медовый сироп. В этот раз, выехав за ворота, кучер свернул в другую сторону. Я сидела в санях, держала на коленях кастрюлю. Борщ внутри плескался а ее стенки. Сани мерно двигались в гору, среди заснеженных елок, и с каждым километром, оставленным позади, мой спутник все больше и больше мрачнел. — Вы точно не передумали, Мэри? тронул меня за руку мистер Гадар. «Еще не поздно отказаться. Я подарю вам эти наряды. Вы их заслужили». Я хотела ответить какой-нибудь вежливой фразой, но слова замерли на губах. Впереди, на небольшом холме на фоне закатного неба и белых елок, возвышалась суровая громада средневекового замка.